Наступила секундная пауза. — Не может быть. Побледневшую баронессу поддержал подоспевший рамкомф. — К сожалению, это факт, — вздохнул бургомистр. — Это даже больше, чем факт. Так оно и было на самом деле. Последнее время наш обожаемый герцог находится в некоторой конфронтации с нашей обожаемой герцогиней. Будучи в некотором нервном перевозбуждении, герцог вдруг схватил и подписал несколько прошений о разводе со словами «На волю! Всех на волю!» Теперь, если духовная консистория утвердит это решение, барон может жениться во второй раз. — Так, доигрались, — взвизгнул Феофил и обнажил шпагу. «Ну — Но нет! Дуэль! Только дуэль! «Немедленно! герцогу!» Придя в себя, воскликнула баронесса и бросилась в экипаж. «Успокойтесь, баронесса!» — последовал за ней бургомистр. «Надо все хорошенько обдумать!» «Я уже все обдумала!» Экипаж покатился к воротам. Рамкомпф прыгнул в него на ходу. «Раз он хочет жениться, мы посадим его в сумасшедший дом!» «Дуэль!» — закричал Феофилл и взмахнул шпагой. «Господин барон, я убью вас!» Он нанес несколько ударов по предметам, которые появились на его пути, и сделал ряд эффектных фехтовальных выпадов. «Кровь! Пусть прольется кровь!» Замелькала Анфилада комнат. Перед стремительно шагающей баронессой засуетился, забегал, задергался юркий маленький секретарь герцога. «Это невозможно! Это немыслимо! Это неприемлемо!» Торопливо произносил он, то забегая вперед и расставляя руки, то отставая от проворно шагающих баронессы, бургомистра и рамкомфа. «Ни в коем случае!» Секретарь уперся спиной в массивные двери кабинета. «Его величество занят важнейшими государственными делами. Он проводит экстренное совещание. Его вообще нет на месте!» Умные глаза герцога отражали напряженную работу мысли. «Ваше величество!» — послышался волевой женский голос. «Может быть, все дело в нашем левом крыле?» «Да, пожалуй», — герцог понял свою ошибку и горько усмехнулся. К нему приблизилась первая фрейлина. «Может быть, нам стоит урезать верха?» «И укрепить центр, тихо предложила она. «Так и сделаем», — задумчиво сощурился герцог. «Опустим правую бретельку и чуть заузим лиф». С этими словами он склонился над швейной машинкой и быстро прострочил нужную линию. «Два ряда выточек слева, два справа». — с азартом произнес он, неистово крутя машинку. — Все решение в талии. Как вы думаете, где мы будем делать талию? — На уровне груди. Герцог подскочил к манекену и показал, как это будет выглядеть. — Гениально! — ахнула Фрейлина. — Гениально, как все истинное. — Именно на уровне груди! — воскликнул герцог, делая необходимые замеры — Портновским сантиметром. Я не разрешу опускать талию на бедра. В конце концов, мы — центр Европы, и я не позволю всяким там испанцам диктовать нам условия. Хотите отрезной рукав — пожалуйста. Хотите плессированную юбку с выточками — принимаю и это. Но опускать линию талии не дам. Я с вами абсолютно согласна, поклонилась Фрейлина. Открылась дверь кабинета и заглянул бледный от волнения секретарь. Вашему личеству баронессия Кабинов фон Менхаузен умоляет принять ее по срочному делу. Я занят, недовольно крикнул герцог. Я сказал, оправдывался секретарь. Я даже сказал, что вас нет, но она умоляет. Черт подери, недовольно пробурчал герцог. Просто совершенно не даются сосредоточиться ладно проси